глава двадцать Райнхард. и предотвратил его эрцгерцог барельвийский сильный голос себа перебил всполошившуюся толпу я оглянулся и перехватил его взгляд в то что меня и мою невесту действительно обвинят в покушении на жизнь королевы и в государственной измене я сильно сомневался но шумиха в прессе поднялась бы знатная королевский советник об этом подумал а вот все мои мысли в данный момент были заняты совершенно другим. Точнее, другой. Первое, что я сделал, это метнулся к Алисии и привлек ее к себе, заглядывая в широко распахнутые глаза. Целая и невредимая. Испуганная, растерянная, но целая и невредимая. Я прижал ее к груди, наплевав на все. Казалось, сейчас наши сердца бьются в унисон, а в зале повисла такая тишина, что они звучат как выстрелы. Но только на долгое мгновение. Потом толпа загудела, будто огромный осиный рой. Отовсюду доносилась. «Запретная магия! Золотая схема! Какая сила! Древняя магия королей!» Пока ее величество, поднявшаяся с трона, не объявила. «Думаю, на этом бал окончен. А вы?» — кивнула она в нашу сторону. «Следуйте за мной!» Гвардейцы, зачем-то сейчас, когда уже все закончилось, держащие щиты схемой над королевой, окружили ее, нас с Алисией, и практически вытолкнули к ближайшему выходу. Шумиха все-таки поднялась, но нас уже отрезала от толпы. Сначала массивными дверями, а затем несколькими дворцовыми коридорами, пока мы не оказались в одном из залов для королевских аудиенций. Я был здесь сотни раз, но в основном общался с Горианом. Бальская принцесса всегда считалась красивым приложением при королеле Грассии. Она занималась искусством, благотворительностью, покровительствовала ученым и изобретателям, школам и академиям. Но равноправным правителем ее назвать было нельзя. Признаться честно, я никогда не воспринимал ее всерьез. Я благодарю вас, ваша светлость, за спасение моей жизни и жизни моих гостей. Лицо королевы было белым, как полотно, но она держалась решительно. «Вас спас не только Райнхард, Ваше Величество, но и его невеста». Оказывается, Зигвальд увязался за нами и теперь выступил вперед, встав рядом с Алисией, что заставило меня положить ладонь на ее талию. Они действовали вместе. Создание золотой схемы возможно только, если ее создает пара. Алисия судорожно выдохнула, а я мысленно выругался. «Не будь здесь королевы, выругался бы вслух» потому что братец и деликатность — вещи несовместимые. Хотя гьердам деликатность. Мы действительно создали золотую схему, которая давно стала легендой. Я все равно требую от вас объяснений. Дарьяна смотрит мне в глаза, а потом переводит ледяной взгляд на Алисию. — Как получилось, что алая схема оказалась в ридикюле вашей невесты? — Хороший вопрос. — Алисия собирается что-то сказать, но я ее перебиваю. — Очевидно, что ей ее подбросили и сделали это уже здесь, после нашего прибытия во дворец. А значит, вам и его величеству нужно озаботиться дополнительными мерами безопасности. — Вы намекаете на кого-то из гостей? — Именно так, потому что и я, и мои близкие всецело верны короне. — Об этом мне известно. Еще бы было неизвестно. дариана в курсе, кто унаследует ли графский трон после смерти ее супруга. Я сделаю все, чтобы разобраться с сегодняшним инцидентом во дворце и как можно скорее найти настоящего преступника, Ваше Величество. Тем более у нас есть зацепки. Появление Себа заставляет всех оглянуться в сторону дверей. Герцог Маририйский держит в одной ладони сумочку Алисии, а в другой какой-то обугленный комок. Королева кивает. «Если вы даете обещание, я склонна вам верить. Сейчас прошу меня простить. Слишком много потрясений для одного вечера. Лучше я узнаю, как себя чувствует мой супруг, и сообщу ему обо всем лично». Дариана покидает нас вместе с большей частью гвардейцев. Оставшиеся, подозреваю, работают непосредственно на Себа и тайную канцелярию, потому что он и ухом не ведет. Зигвальд тоже остается, но мне не до него. Я устремляюсь к Себастьяну. Что это? Указываю на почерневший комок. Лист бумаги. Точнее, то, что недавно им было. На него и нанесли алую схему. Но как получилось, что ее никто не заметил? Скрыли точно так же, как и при неудавшемся покушении на тебя возле здания мэрии. Почерк похожий. Только схема мощнее и сложнее. Били наверняка. Но не учли, что твоя невеста тоже обладает магией, и что вы способны такое отразить. Сеп смотрит на меня так, словно видит впервые, будто собирается расспрашивать о золотой схеме, но в последний момент передумывает и качает головой. Вопрос сейчас в другом. Как получилось, что она оказалась в сумочке твоей невесты? Мы одновременно смотрим на Алисию, которая при помощи Зига только что опустилась в кресло. Алисия, Что это и откуда она у тебя? Она медлит, почему-то оглядывается на Зига, будто в поисках поддержки. Это письмо. Письмо? Мне дала его одна Эрина или Леви. Я не запомнила ее имени, но ты как раз беседовал с ее мужем перед тем, как мы пошли к ее величеству. Граф Антуан Ромлюш, киваю я Себу, и двое гвардейцев молча покидают комнату. Но сейчас мне плевать на графа. В груди магмой разливается раздражение. «Почему ты вообще взяла ее письмо?» «Я говорю спокойно, но, видимо, недостаточно, потому что Алисия с вызовом скидывает подбородок». «Я думаю, нам нужно поговорить наедине». «Ты думаешь? Ты ни о чем не думала, когда взяла письмо из рук незнакомки? И это после того, как тебя пытались убить? Что тебе известно об этом письме?» Она складывает руки на груди. — Это допрос? — Поедем в тайную канцелярию? Или отведешь меня в королевскую темницу? — Она была в тайной канцелярии, — негромко удивляется зик Нет, почти что ручу я. Не допрос. — Тогда я прошу всех оставить нас с моим женихом? Она особенно выделяет последнее слово. — Одних. — Оставьте нас, — приказываю я. Пара минут уходит на то, чтобы дождаться, чтобы все покинули комнату. И на протяжении этих минут я пытаюсь разгадать, что скрывает Алисия. Или это женский каприз. Но все уходят, и я оказываюсь рядом с креслом, нависаю над ней. «Почему ты молчала о Гердовом письме?» — спрашиваю. «Я не сказала тебе, потому что это было письмо от твоей матери». «Что?» Я вглядываюсь в бледное лицо Алисии, силясь отыскать в нем следы насмешки. Но она не шутит. Точно не шутит. Если сегодня что-то еще способно меня удивить, то это ее слова. Точнее, их смысл, который доходит до меня далеко не сразу. А когда доходит... Я просто разворачиваюсь и собираюсь передать эту несомненно важную информацию Себастьяну. Потому что если Леви Веграсс замешана в заговоре против короны то нужно это немедленно проверить и вывести всех на чистую воду. Ее вывести. Райнхард, Алисия хватает меня за руку. Она может оказаться здесь совершенно ни при чем. Да, соглашаюсь я, сжимая кулаки и пытаясь унять вспыхнувшую ярость, гораздо более сильную, чем когда-либо. Поступки этой женщины всегда вызывали во мне самые противоречивые чувства. Но я буду не я. Если не смогу себя контролировать. — А может, при чем? Я не должна была принимать этот конверт, но я подумала, что она хочет помириться. — Почему тогда она не передала конверт мне? Ты же с ней не ссорилась. — Ты бы его принял? — Нет. — Вот. К тому же не факт, что он от нее. — Лучше бы от нее. — Это все, что ты хотела мне сказать, интересуюсь я. нет — Еще я хочу знать, откуда во мне магия, если она вернулась к тебе? Алисия сжимает тонкие пальцы на моем локте и не собирается меня отпускать. По взгляду видно, что не собирается. Но сейчас не время и не место. Это подождет до того момента, когда мы вернемся домой. Не подождет. — Алисия, мы чуть не погибли. Объясняю ей как ребенку. И едва не стали причиной смерти королевы. Сейчас мне нужно переговорить с Себастьяном, а после мы отправимся домой и вместе во всем разберемся. «Просто ответь», — цедит она. «С каких это пор у меня появилась магия?» «Полагаю, что с рождения». Она моргает и разжимает пальцы, в замешательстве переспрашивает. «Как?» «Это еще предстоит узнать. А сейчас прошу, просто посиди здесь, я скоро вернусь». Оставлять ее совсем не хочется. И не потому, что Алисия выглядит потерянной, и рядом с ней во мне говорит желание ее обнять, а потому, что за один только бал моя невеста воспламенялась магией трижды. Постарайся успокоиться, чтобы снова не начать искрить. Напоминаю я, и она осудорожно вздыхает. Я пришлю к тебе кого-нибудь. Идея не лучшая. Точнее, кого я могу прислать? Только Зигвальда, на которого натыкаюсь в коридоре. Я по-прежнему не знаю, доверять ему или нет, но во время активации алой схемы братец помог мне. Нам. Наши взгляды с Зигвальдом встретились, и я пожалел, что он единственный, кого я могу попросить позаботиться об Алисии. Но мне нужно знать, что с ней все будет в порядке. А еще нужно переговорить с Себастьяном наедине. Брат в этой беседе точно будет лишним. — Присмотри за ней. Прошу я, не вдаваясь в подробности. Как ни странно, он подчиняется, и, стоит Зигу прикрыть за собой дверь, Себастьян активирует схему, которая не позволит никому подслушать наш разговор. — Удалось восстановить письмо? — сразу спрашиваю я. — Есть схемы, которые на такое способны, не говоря уже об артефактах. Но так как на конверте была алая, то шансов немного. — Нет. — Леви Виграс. По словам Алисии, письмо передали от нее. «Ловушка для твоей невесты? Или эта женщина в этом замешана?» Злость внутри вновь рванулась на поверхность и снова была поймана и упрятана глубоко-глубоко. «Кто бы это ни задумал, продолжаю я, сомневаюсь, что он рассчитывал, что мы переживем этот вечер. Мы, а заодно король с королевой». Хотели убить двух маджеров одной схемой. Кстати, о маджерах. Почему не появился твой лев? Это долгая история, Сеп. Я отвечу на твой вопрос при следующей встрече. А сейчас заключи под стражу всех возможных участников заговора. Я отвезу Алисию домой и присоединюсь к тебе. Мы должны докопаться до сути как можно скорее. Ты уверен насчет леви с Райан? «Все же она твоя мать. Ее тоже допрашивать?» «Она мне не мать. Заключу ее под стражу. Я допрошу ее сам». Когда я возвращаюсь, Алисия больше ни о чем не спрашивает. Она просто прощается с Зигвальдом, кладет ладонь на сгиб моего локтя и следует за мной. Но делает это нарочито вежливо, согласно этикету, а не желанию быть ко мне ближе. Это раздражает чуть ли не сильнее участвующий в заговоре против короны матери, потому что брату моя невеста улыбалась, она с ним танцевала, наслаждалась вечером, а мне достались лишь ее холодность и молчание. Как оказалось, Алисия прекрасно владеет лицом. Возвращаясь мы через бальный зал, мне бы не пришлось беспокоиться о ее манерах. Но мы проходим другими дворцовыми коридорами, где нам встречаются только слуги и стража. Тем не менее, мне почему-то хочется встряхнуть ее, несмотря на то, что я сам попросил ее быть именно такой. К счастью, экипаж подают раньше, чем я в очередной раз за вечер поддаюсь эмоциям. Сегодня и так достаточно произошло. А присутствие Кира и Нины не располагает к приватным разговорам. Если честно, разговаривать мне вовсе не хочется. Хочется убедиться, что Алисия в безопасности, и отправиться в тайную канцелярию. В особняк мы добрались быстро. Дороги в это время были уже свободные. Нина, помоги Эри Армсвилл приготовиться ко сну и распорядись, чтобы для нее набрали ванну. Приказываю я, когда мы входим в парадную дверь. Румянец так и не вернулся на щеки Алисии. А значит, у нее может быть магическое истощение. Нужно приказать Киру проверить ее или проверить самому. Я не хочу принимать ванну. Решительно отказывается Алисия, игнорируя Кира, собирающегося помочь ей снять накидку. Она шагает за мной по лестнице. «Это поможет восстановить силы и успокоить нервы», — говорю я. «Я не хочу успокаиваться». «Придется. Кир остается внизу, но по-прежнему может нас слышать, поэтому добавляю я уже тише. Ты же помнишь, что бывает, когда ты нервничаешь». Вот об этом я и хочу поговорить. О том, почему волнения мне противопоказаны. Тем более, Райан, ты обещал мне разговор. Он подождет, Алисия. Я не хочу ждать. Как давно ты знаешь? О чем? Что у меня есть магия? Я оборачиваюсь, ловлю сосредоточенный взгляд Кира и перепуганный камеристки. В глазах моей невесты только вызов. Не хочу приватный разговор. «Будем разговаривать прямо в коридоре». «Гьерт, всех забери!» до чего насыщенный вечер! А еще даже нет полуночи!» «Поговорим в твоей комнате», — предлагаю я. Алисия кивает, и мы поднимаемся на второй этаж. Я веду ее в сторону ее спальни. Точнее, нашей спальни. Впрочем, осознание последнего сейчас только заставляет магму моего раздражения бурлить еще сильнее потому что приходится использовать спальню не по назначению. Распахиваю дверь и пропускаю Алисию вперед. Слышится топот, и лохматый лев, как послушный пес, несется к Алисии. Она гладит золотистую гриву и ойкает, когда мерцающая дымка стекает с ее пальцев и впитывается в шерсть Маджера. — Что это? — магия. — Это ему не навредит? — Нет, он от этого растет. Эдер поворачивает в мою сторону недовольную морду и взрыкивает. Алисия все-таки перестает гладить льва и взглядом напоминает, что ждет моего ответа. Я с ней согласен. Чем быстрее покончим с этим, тем скорее я смогу отправиться на допрос. Я узнал об этом на следующий день после того, как тебя пытались отравить. Но почему ты не сказал об этом? Зачем? Что значит зачем? Это моя магия. Я должна о ней знать. Это не твоя магия. Алисия теряется, открывает рот и закрывает, сжимая губы в тонкую линию. Вы не такой старый, ваша светлость, а уже путаетесь в собственных словах. Учитывая, что мне всего лишь тридцать два, это заставляет сильнее сжать зубы. Во дворце вы сказали, что магия у меня с рождения, хотя я не представляю, как это возможно учитывая, что я никогда ее не чувствовала. Ее запечатали, перебивая я. Твою магию. А действие алой схемы эту печать сорвала. Алисия качает головой. Ничего не понимаю. Да что здесь понимать? Мы с тобой обменялись магией. Моя досталась тебе. Поэтому Эдер ведет себя, как к тебе привязанный. А твоя магия теперь у меня. И мы по-прежнему связаны. Мне по-прежнему нужно создать схему, которая вернет все на свои места. «Что здесь понимать?» — взрывается Алисия. «Если бы ты рассказывал мне обо всем до того, как я случайно узнаю об этом во время покушения на королеву, или когда...» «Я же снова искрила в экипаже! Ты поэтому меня поцеловал, да? А вовсе не потому, что я сама себе придумала!» «Ты вообще претендуешь на звание драматурга!» «Выдумывать! Это их профессия!» «А какая тогда твоя профессия? Первоклассный вжец?» В груди словно что-то взрывается, и раздражение становится нестерпимым. Я наступаю на Алисию, пока не оказываюсь к ней вплотную. «Райн!» «Что?» «Ты все решаешь силой? С помощью магии?» «Только сейчас слышу рычание маджера и замечаю, что с моих ладони срывается пламя, льющееся на ковер. Это вовсе не похоже на те искры, что создавала Алисия. Это бушующая стихия, которую я запираю усилием воли. Точнее, стараюсь запереть. Но она отказывается мне подчиняться, вырываясь на поверхность. Через руки, через ноги, через все мое тело. Я отшатываюсь от побледневшей девушки и чувствую, что проходящий сквозь меня поток магии Обрушивается на мои плечи с мощностью шторма. Сильный, переменчивый, неподвластный. Он сбивает меня с ног. Я уже и не помню, как оказался на коленях. Все мои мысли, все мое внимание сосредотачивается на этом бушующем потоке. Я делал это сотню раз в своей жизни. С собой, с Алисией, со своей магией. Но почему же не получается сейчас? Что не так? Поток настолько сильный, что все мое тело простреливает болью. Она проходит сквозь него, сосредотачиваясь в висках. И я осознаю, что сейчас магия просто хлынет сквозь меня, сметая все на своем пути. Она не должна пострадать. «Уходи!» — рычу я. «Я это не контролирую!» Но Алисия решительно шагает вперед. Отодвинув Эдера со своего пути, Она опускается на колени рядом со мной и целует меня.